И вот в это-то ужасное время, когда интеллигенты отирались уксусом и не испускали духу, по бедным слободским хибаркам еще ожесточеннее пошел пупырух. Люди начали здесь умирать соплош и без всякой помощи. И вдруг там, на ниве смерти, появился с изумительным бесстрашием голова. Он, вероятно, знал или думал, будто знает какую-то медицину, потому что клал на опухоли больных своего приготовления кавказский пластырь. Но этот его кавказский или ермоловский пластырь помогал плохо. Пупыруха в голован не вылечивал, так же, как и Андросов. Но зато велика была его услуга больным и здоровым в том отношении, что он безбоязненно входил в зачумленные лачуги и поил зараженных не только свежую водою, но и снятым молоком, которое у него оставалось из-под клубных сливок. Утром рано до зари переправлялся он на снятых с петель сарайных воротищах через орлик — лодки здесь не было — и с бутылками, за необъятным недром шнырял из лачушки в лачушку, чтобы промочить из скляницы засохшие уста умирающих или поставить мелом крест на двери, если драма жизни здесь уже кончилась и занавес смерти закрылась над последним из актеров. С этих пор доселе малоизвестного Голована широко узнали во всех слободах, и началось к нему большое народное тяготенье. Имя его, прежде знакомые прислуги дворянских домов, стали произносить с уважением в народе. Начали видеть в нем человека, который не только может заступить умершего Ивана Ивановича Андросова, а даже более его означать у Бога и у людей. А самому бесстрашную Голована не умедлили подыскать сверхъестественное объяснения. Голован, очевидно, что-то знал. И в силу такого знахарства он был не смертельный. Позже оказалось, что это так именно и было. Это помог всем разъяснить пастух Панька, который видел за Голованом вещь невероятную, да подтверждалось это и другими обстоятельствами. Язва Голована не касалась. Во все время, пока она свирепствовала в слободах, не сам он... Ни его ермоловская корова с бычком ничем не заболели. Но этого мало. Самое важное было то, что он обманул, и извел или, держа с местного говора, изничтожил саму язву и сделал то, не пожалев теплой крови своей за народушка. Потерянный аптекарем безуар камень был у Голована. Как он ему достался, это было неизвестно. Полагали, что голован нес сливки аптекарю для обыденной мази, и увидал этот камень и утаил его. Честно это или нечестно было произвести такую утайку, про то строгой критики не было, да и быть не должно. Если не грек взять и утаить съедомое, потому что съедомое Бог всем дарствует, то тем паче непредосудительно взять целебное вещество, если оно дано к общему спасению. Так у нас судит, так и я сказываю. Голован же, утаив аптекаря в камень, поступил с ним великодушно, пустив его на общую пользу всего рода христианского. Все это, как я выше уже сказал, обнаружил Панька, а общий разум мирской это выяснил.